Фея Моргана задумывает убить мужа. Тем временем фея Моргана, считая, что король мертв, составила план убийства и супруга. Она хотела управлять государством вместе со своим возлюбленным Акалоном и присвоить себе всю власть. Увидев, что король Уриенс уснул, она призвала одну из фрейлин. «Перенесите меч моего господина», — распорядилась она. «Сейчас самый подходящий момент, чтобы его убить». «Госпожа», — сказала я девушка, — «если вы убьете мужа, не будет вам избавления». «Цыц! Время настало! Неси меч!» Девушка вышла из спальни и прямиком отправилась к сыну королевы. Она пробудила сэра Уэйна от сна. «Вставайте, сэр», — сказала она ему. «Моя госпожа, ваша мать, надумала убить вашего отца. Она велела мне принести его меч». «Делайте, как она велит», — отвечал сэр Уэйн. Я сам с ней разберусь. Дрожащими руками девушка поднесла королеве меч. Фея Моргана приняла его с улыбкой и приблизилась к ложу. Едва она занесла оружие, чтобы поразить супруга, как сэр Уэйн схватил ее за руку и вынудил отпустить меч. «Что ты за демон?» — крикнул он ей. «Не будь ты моей матерью, я бы этим самым мечом снес тебе голову. Говорят, будто Мерлин — сын нечистого, но я и вовсе сын земного демона». «Помилуй меня, славный сынок! Дьявол соблазнил меня и вел в заблуждение! Никогда больше я не сделаю ничего подобного! Пожалей меня, не выдавай двору! Пока ты не нарушишь это обещание, я не выдам тебя. Даю тебе слово!» Затем пришло известие, что сэр колон скончался, а король вновь обрел свой меч. От такого несчастья Моргана едва не лишилась чувств — но не хотела выдавать свою скорбь и сумела сохранить видимость спокойствия. Тем не менее, она прекрасно понимала, что с возвращением Артура ее жизнь окажется в опасности. «Уж золотом-то он меня не осыплет», — сказала она себе, и в торопях отправилась к королеве Геневре просить разрешения покинуть двор. У нее десрочные дела в собственном королевстве. «Неужто вы не дождетесь возвращения брата?» — спросила ее Геневра. Не могу медлить, госпожа, неотложное дело. Тогда, конечно, вам следует ехать. Итак, на рассвете следующего дня фея Моргана села на коня и скакала день и ночь подальше от двора Артура. На второй день она добралась до аббатства, где Артур оправлялся от ран. Узнав, что король находится там, она спросила, как его самочувствие. «Сейчас он уснул», — сказала ей настоятельница. «Последние три ночи он мало спал». Ну хорошо, сказала она, тогда не будите его, я сама его попозже разбужу. На самом деле она задумала вновь украсть волшебные меч и ножны. Маргана прямиком прошла в те покои, где отдыхал ее брат, и увидела, что он спит, сжимая в руке обнаженный меч. Я не сумею забрать у него экскалибур, не разбудив его, прошептала Маргана. Что же мне делать? Тут она увидела заколдованные ножны, и проворно их схватила. Она выбежала из покоев и велела подать ей коня. Проснувшись, Артур увидел, что ножны пропали. «Кто сюда приходил, пока я спал?» — спросил он настоятельницу. «Только ваша сестра, государь, королева фея Моргана. Вы плохо служили мне, вы не сумели меня уберечь. Что же я должна была сказать королеве, я не посмела ослушаться ее. А теперь слушайте меня, дайте мне лучшего коня, какого сможете сыскать». «Зовите сэра Отлика и велите ему прибыть сюда на добром коне и во всеоружии не позднее, чем через час». Вдвоем с Отликом он поскакал вслед за феей Морганой. Проскакав много миль, они добрались до каменного креста и там увидели бедного пастуха. Они спросили его, проезжала ли этим путем какая-нибудь дама. «Господа», — отвечал он, — «была тут дама, а с ней сорок человек. Они в лес поехали вон туда». Они помчались в лес и, отыскав тропу, заметили далеко впереди сестру Артура. Они погнались за ней промеж деревьев. Увидев преследователей, она пришпорила коня. На берегу озера она приостановилась на миг. «Все равно, что случится со мной», — сказала она, «лишь бы Артур не получил обратно эти ножны». И она со всей силы бросила их на середину озера, и там ножны сразу же пошли ко дну под тяжестью золота и драгоценных камней. Впереди лежала каменистая долина, откуда не было выхода. Тогда фея Моргана обратила себя и своих спутников в большие глыбы мрамора, холодные и неподвижные. Вскоре подоспели Артур и Отлейк. «Они, значит, поехали другим путем, — решил король, — вернемся живобатство. Как только они уехали, фея Моргана сняла заклятие и вернула всем своим спутникам человеческий образ — «Господа», — сказала она, — «теперь мы можем ехать, куда хотим». Вскоре они встретили рыцаря верхом, а за собой он вез рыцаря, привязанного к коню. У того рыцаря была повязка на глазах, руки и ноги связаны. Фея Моргана остановила их. «Что вы собираетесь делать с этим рыцарем?» — спросила она. «Хочу утопить его в том озере». «По какой причине?» «По какой причине? Я застал его с моей женой». Она умрет такой же смертью. — Это было бы жаль, — сказала Моргана. Затем она спросила связанного рыцаря. — Что скажете? Он говорит правду. — Нет, госпожа, он солгал. — Откуда вы? — Я служу при дворе короля Артура. Мое имя — Манесен. Я прихожусь к кузенам сэру Аккалону Гальскому. — Это хорошо. Из любви к колонну, я освобожу вас. Можете обойтись со своим врагом так, как он хотел обойтись с вами. Итак, Маннессена освободили от того рыцаря, связали и бросили в озеро, и он тонул. Затем Маннессен взял коня и собрался ехать прочь. «Вы что-нибудь желаете передать Артуру?» — спросил он свою избавительницу. «Скажите ему, что я спасла вас из любви к Акалону, а не из любви к нему. А еще скажите, что, покуда я не разучилась превращать себя и своих спутников в камни, он не страшен мне. Артур поймет, о чем я говорю» и шепните ему на ушко, — наступит время, и я еще не то сделаю. С тем она отправилась в страну Гор, где ее приветствовали и прекрасно приняли. Она позаботилась укрепить свои города и замки. С того дня фея Моргана жила в страхе перед гневом своего брата. Конец